Глава 27. Когда мы вернулись в отель, уже начинало темнеть. На автоответчик пришли два сообщения для Бобби, и пока он звонил, я включил телевизор, убрав звук, и стал смотреть местные новости. Мне было интересно, сколько пройдёт времени, прежде чем о случившемся у затерянного пруда станет известно. Вполне возможно, неподалёку могли оказаться туристы, которые рано или поздно обнаружили бы трупы. Хотя на месте происшествия не могло быть ничего такого, что указывало бы на нас, мне хотелось как можно быстрее убраться из Хантерс-рока. Я быстро прошёлся по номеру, собирая свои немногочисленные пожитки. "Господи", странным хриплым голосом проговорил Бобби, "включи телевизор". Он включён. Не местное дерьмо, а CNN или что-нибудь в этом роде. Я пощёлкал пультом, переключая каналы, пока не нашёл нужный. Репортаж снимался ручной камерой, и у оператора явно тряслись руки. Большое серое здание в окружении городской застройки. Школа. Снимали явно днём, поскольку было ещё светло. "Нашли", сказал Бобби в телефон. "Я перезвоню". Я включил звук, и мы услышали, что число жертв составляет 32 человека. Многие пропали без вести, и в части здания поиски ещё не велись. Не вполне ясно было, являются ли два ученика, застреленные полицией, единственными виновниками произошедшего, или в деле был замешан некто третий. Преступление было совершено с помощью винтовок и самодельных зажигательных бомб. Камера перемещалась вокруг места трагедии, ловя в объектив группы сбившихся в кучу детей и учителей. лица которых в свете прожекторов казались мертвенно-бледными. Фоновый звук был приглушен, но слышны были сирены и рыдания. Мимо проковыляла женщина с залитым кровью лицом, которую с обеих сторон поддерживали двое санитаров. «Где это?» «Эванстон, штат Мэн», — Бобби закрыл глаза. Картинка сменилась с передачей в прямом эфире. Обстановка была уже спокойнее, рядом не было никого, кроме нескольких зевак — отгороженных от школы яркой лентой. Человек в жёлто-коричневом плаще держал микрофон, его освещали голубоватые блики фотовспышек. Были обнаружены ещё два тела: Джейн Мэтьюс и Фрэнсис Ланг, обе 11 лет. Снова пошёл предыдущий репортаж. Пять грузовиков, машины скорой помощи, раненые дети и взрослые, лежащие на земле, хлопочущие рядом врачи, другие тоже на земле, но их никто не держал за руку. Люди, для которых больше уже ничего не имело значения. «Черт побери!» — пробормотал я, показывая на экран. Камера скользила вдоль улицы напротив школы по лицам людей, которые стояли, глядя на открывшиеся врата ада. Среди них был высокий блондин с большой сумкой через плечо, стоявший спиной к камере. В отличие от остальных, он не пытался вытянуть шею, чтобы получше разглядеть происходящее. Он просто стоял спокойно и неподвижно. Оператор не обратил на него никакого внимания и продолжал медленно двигаться дальше, показывая потрясённых случившимся людей. Я уже видел раньше этого парня. Тот самый блондин из Хоулса с синей сумкой. Часть перелёта Бобби провёл, разговаривая по телефону. Насколько я понял, он общался с тремя различными собеседниками, договариваясь, чтобы в аэропорт Даерсбурга доставили с курьером видеоматериалы. Потом он откинулся на спинку кресла и уставился в свой кофе. Я посмотрел на него. Они уверены, что это дело рук всего лишь тех ребят. Пока мы разговаривали, их дома перевернули вверх дном, но ничего пока не нашли. На этот раз речь явно не идёт о некой глобальной ненависти. Насколько пока можно судить, это работа двоих вполне уравновешенных молодых американцев. Да и общее настроение жизнерадостным оттнёт не назовёшь. В это я вполне мог поверить. Атмосфера на борту казалась подавленной, и даже приветственная речь пилота звучала удивительно глухо. Я не слышал, чтобы ты рассказывал кому-либо о том, что произошло с нами сегодня. Он хрипло рассмеялся. Верно. Привет. Мы только что прикончили нескольких парней в лесу, а когда вернулись в отель, мой друг увидел по телевизору ещё одного. который показался ему знакомым. Это не лучшая идея, Уорд. К тому же, к тебе не питают особо нежных чувств. В конторе многое поменялось, друг мой. Они бы вышвырнули меня с ещё большей радостью, чем тебя. Меня не вышвырнули, я сам ушёл. Ты просто опередил на шаг проверку на детекторе лжи. Не имеет значения, огрызнулся я. Бобби это тот самый тип. Ты сам сказал, что едва успел его тогда разглядеть. К тому же, признался, что не видел лица. знаю, но это он. Я тебе верю, сказал Бобби и внезапно посерьёзнил. Странно, но мне тоже показалось, будто он мне знаком. Что? Откуда? Не знаю. Господи, когда я увидел, куда ты показываешь, его уже почти не было видно, но тем не менее что-то в нём было знакомое. Когда мы приземлились, было уже темно. Машина, которую я оставил в аэропорту, исчезла. Видимо, её забрала прокатная контора. Бобби подошёл к другой стойке и арендовал для нас новый автомобиль. Всё, что имелось в распоряжении, очень большой Ford. Я выбил его со стоянки и подъехал к главному выходу. Наконец Бобби вышел из здания терминала с небольшим пакетом под мышкой. "Круто", коротко бросил он, забираясь на переднее сиденье. "Хватит места и для детей, и для покупок на целую неделю". Поехали, найдём ближайший супермаркет. По крайней мере, в этой машине можно спать, если понадобится. А подобном я даже думать не хочу. Стареешь, солдат. Да, старею. И это означает, что мне больше не нужно есть брокколи, перефразируя весьма почитаемого бывшего президента. Почитаемого кем? Его матерью. У Боба до сих пор оставались ключи от номера, который он снял в Сокогавее, убедившись что тот, судя по всему, не займёт никем другим, он отправился договариваться с администрацией отеля. Затарившись несколькими банками холодного чая, я вернулся в номер. Он ещё больше напомнил мне о давно прошедших временах, чем бильярд в мотеле на окраине Хантерс-рока. 50 с лишним лет люди останавливались здесь на короткое время, делая привал в середине своего путешествия. Креслом, в котором я сидел, Когда-то мог занимать некто, впервые смотревший телесериал Остров Гиллегана, для которого знакомая мелодия ещё не стала неотъемлемой частью его памяти. Примечание: Остров Гиллегана, американский комедийный телесериал, 1964-1967 годы. Конец примечания. Возможно, когда-нибудь здесь будет сидеть кто-то другой. в костюме под космический скафандр, усиленный кремниевыми прокладками, потягивай лунный напиток без сахара, без кофеина и без запаха и думать то же самое о шоу, друзья. Примечание. Друзья американский молодёжный телесериал 1994-2004 годы. Конец примечания. Только поглядите на этих тощих людишек, и что у них с волосами? вернулся Бобби с массивным видеомагнитофоном под мышкой. Старый дурак даже не заметил, что я уезжал, сказал он. Хотя я потребовал депозита за эту археологическую древность. Возможно, твоё присутствие несколько взвинтило её стоимость. Подключив аппарат к телевизору, представлявшему собой чуть ли не коллекционный экземпляр, Бобби присел на край кровати и разорвал пакет, который получил в аэропорту. Внутри оказалось несколько видеокассет. Быстро проверив этикетки, он вставил одну из них в видеомагнитофон. «Это не отредактированная версия», — пояснил он, нажимая кнопку воспроизведения, — «зрелище не для слабонервных». Оператор появился на месте происшествия вскоре после взрыва. В большинстве крупных американских городов всегда есть работа для вольных охотников-репортеров, которые бродят по улицам словно бездомные псы. Они прослушивают официальные радиодиапазоны и часто оказываются рядом с трупом человека, выпрыгнувшего из окна или возрешенным пулями в баре раньше полиции, в поисках щекочущего нервы репортажа, который мог бы помочь местным телестудиям и кабельным каналам поднять постоянно падающий рейтинг. Судя по качеству операторской работы, данная запись имела такое же происхождение. хотя я мог и ошибаться. Вполне возможно, что при виде подобного у меня тоже тряслись бы руки. Когда видишь насилие на телеэкране, легко забыть о том, что, несмотря на внешнее правдоподобие, новости подаются в основательно смягченном виде, ради нашего же блага. Мы видим людей, стоящих вокруг массовых захоронений в Боснии, и уверенные манеры съемки помогают забыть, что нам не показывают их содержимое. Или что значат эти покрытые грязью останки для тех, кто действительно находится там, а не смотрит на них сквозь толстое стекло из безопасной гостиной на другом краю света. Даже в прямых репортажах о событиях 11 сентября нам старались не показывать то, что видели команды спасателей. Мы привыкли смотреть телепередачи отредактированными, и поэтому больше внимания обращаем на то, что к ним добавлено, а не на то, что из них убрано. Сколько бы мы ни смотрели документальных фильмов о создании кинокартин, латексные монстры продолжают нас пугать. Но когда мы смотрим новости, мы не удивляемся, что картинка в какой-то момент неожиданно обрывается, и не особенно интересуемся, что же было в тех кадрах, которые не показали. Нам позволено слышать чьи-то крики, но на приемлемом уровне громкости, на фоне голоса комментатора, мрачно-возмущённый тон которого сам по себе внушает уверенность. Это неправильно, как бы говорит этот голос. Это плохо. Но так бывает редко, и мы сделаем всё, чтобы стало ещё лучше. Это пройдёт, и в конце концов станет совсем хорошо. На эту видеозапись не был наложен голос, из неё ничего не было вырезано. В ней ничего не говорилось, лишь показывалось. Единственный взрыв разрушил фасад приземестья двухэтажного муниципального здания. разметав вокруг тонны камней, стекла и металла. Когда прибыл оператор в сопровождении звукотехника, потрясённые возгласы которого раздавались время от времени рядом с камерой, ему пришлось пробираться через автостоянку перед школой, заваленную грудами обломков. Время от времени он переводил камеру на пристройку справа или на другую сторону парковки, куда начали прибывать полиция и скорые. но большую часть времени камера лишь просто фиксировала происходящее перед ее объективом. Девушка, которая явно не осознавала, что потеряла руку, и бежала куда-то, выкрикивая чье-то имя, части тел, головы, с тихим стоном бредущий сквозь дым маленький мальчик, лицо которого настолько было залито кровью, что он походил на новорожденного, длинная полоса кусков мяса, словно гигантская груда кровавой рвоты, среди которой валялись немногие ещё узнаваемые части тела, судорожно дёргающийся на земле старик, лицо которого представляло сплошную розовую массу с распахнутым в немом отчаянии отверстием рта, половина симпатичной молодой женщины с открытыми глазами, ниже грудной клетки не было ничего, кроме обломка позвоночника и крыши автомобиля, на который она приземлилась. Постепенно вопли начали стихать, на смену им пришли рыдания и стоны. началась создаваться видимость некоего порядка, бесцельные движения сменились более направленной деятельностью после того, как появились белые кровины тельца общественном организма, пытаясь восстановить его нарушенную структуру. Некоторые мужчины и женщины вели себя вполне целеустремлённо, куда-то показывая, что-то крича, кого-то перевязывая, другие вполне возможно сами были жертвами. А потом появился он. К этому моменту репортёры увидели уже достаточно крови и ужаса и переместились к въезду на автостоянку со стороны улицы. Звукотехнику установилось плохо дважды, оператору один раз. Толпа у входа на стоянку ещё не успела собраться, но весть о случившемся уже начала распространяться, и ни у кого не осталось сомнений, что это из ряда вон выходящее происшествие. Однако человек с сумкой Уже был там, примерно в том же месте, где я заметил его раньше. Высокий, с короткими светлыми волосами, он стоял, глядя на картину разрушения сквозь дым пожара, который на тот момент даже ещё не начали тушить. Бобби нажал на паузу. Блондин не улыбался. Это было ясно, хотя картинка подпрыгивала, и различить детали лица было почти невозможно, он просто стоял и смотрел. Мы оба молчали. Бобби потянулся к банке с чаем, попытался глотнуть, сообразил, что забыл ее открыть, открыл и осушил наполовину. «Ладно», — тихо сказал он, — «остальное, лишь общий план». Он вынул кассету, бессознательно обращаясь с ней, так будто она была чем-то заражена. Вставив в видеомагнитофон другую, он включил воспроизведение. «Ее я получил от одного техника из отдела медиа-анализа», — пояснил он, — «для служебного пользования». напоминание людям в Вашингтоне. Сборник репортажей о некоторых событиях, случившихся за последние 10-15 лет, постоянно обновляющийся. Первый фрагмент я узнал почти сразу. Его показывали маленькими порциями большую часть последней недели. Последствия расстрела в Англии. Раннее утро. Камера двигалась вполне уверенно, видимо, в руках хорошо подготовленного оператора из BBC. Группа людей поддерживающих друг друга медики, столпившиеся у дверей, откуда выносили тела, некоторые покрытые простынями, другие кровью из ран, ещё несколько не менее опытных репортёрских команд, кольцо полицейских вокруг перекрёстка двух оживлённых улиц. Криков почти не слышно. Основным фоном был лишь шум проносящихся мимо машин. Люди опаздывали на встречи или возвращались из тренажёрных залов, спеша избавиться от литров выпитой диетической колы. Нам не пришлось слишком долго ждать, но кадр был смазанным и неубедительным. Камера двигалась вдоль ограждения изнутри, показывая собравшихся снаружи людей и среди них высокого человека со светлыми волосами. Бобби остановил ленту, прогнал её вперёд и назад. Лицо было слишком маленьким, а камера перемещалась чересчур быстро. Это он, тем не менее, сказал я. В течение следующих 2 часов мы смотрели остальные репортажи, составлявшие целую галерею смертей. Вскоре я сбился со счёта, но перед нами прошли, по крайней мере, 30 эпизодов массовых убийств. Пока различия между ними места, звуки, изменившаяся почти чем за десятилетие одежда не стали казаться малозначительными на фоне сходства. По большей части мы не видели ничего такого, что могло бы привлечь внимание, Но некоторые эпизоды оказались занесены в перечень, который начал Бобби на листке гостиничной бумаги. Закусочная в Панама-Сити, Флорида, 1996 год. Главная улица в городе на севере Франции, 1989 год. Торговый центр в Дюссельдорфе, 1994 год. Школа в Нью-Мексико, всего лишь в прошлом году. Строящийся переулок в Новом Орлеане в 1900 в восемьдесят седьмом году, где по предположению следствия ссора между наркодельцами переросла в перестрелку, в результате которой 16 человек погибли и 31 был ранен. Это он. Снова и снова повторял я это он. Наконец лента остановилась без каких-либо церемоний. Судя по всему, мало кому удавалось досмотреть её до конца. Нам нужны ещё записи, сказал Бобби. Нет. ответил я. В самом деле нет. Да, другие записи тех событий, где он не попал в объектив камеры. Но вероятно, его там и не было. Он мог быть и не единственным. Наверняка есть и другие. Я прошёл в ванную и выпил пинты три тепловатой воды из очень маленького стаканчика. Авиакатастрофы, сказал Бобби, когда я вернулся. Взрывы в Северной Ирландии, Южной Африке, Гражданские войны за последние 10 лет, эпидемия гриппа, кто-то должен быть их причиной. Возможно, мы ищем не там. Возможно, это вовсе не фундаменталисты с той или другой стороны. Возможно, это люди, которые ненавидят вообще всех. Я не слишком убеждённо покачал головой. Бобби вынул кассету из аппарата и повертел её в руках. Но почему мы должны на этом останавливаться? И какова вероятность того, что он случайно мог столько раз попасть в кадр? Это не случайность. Это знак, предназначенный для тех, кто знает. Знак, который говорит: это сделали соломенные люди. Но ну, теперь-то можно считать, он у нас в руках. В самом деле, некий блондин, лица которого в кадре почти не различить. И ряд никак не связанных между собой событий, разбросанных на протяжении 10 лет по половине западного мира. Хочешь позвонить в Ленгли и узнать, заинтересоует ли это кого-нибудь, или нам попытаться связаться с CNN? У нас нет и доли авторитета у Эдварда или Бернстайна. И всё это выглядит лишь как очередная чушь про некую тайную организацию, пока у нас нет в распоряжении ничего, кроме ясных намёков. Можно провести за компьютером целый день, и не извлечь никакой информации из тех картинок, что мы видели. А как насчёт веб-страницы манифеста? Его там больше нет, Бобби. Мы вполне могли напечатать его и сами. И что в таком случае? Предлагаешь просто обо всём забыть? Нет, ответил я, присаживаясь на кровать и снимая трубку телефона. Возможно, есть один человек, который мог бы помочь. На самом деле даже два. «Парочка, с которой мы общались в Хантерс-Роке». «Каким образом?» «Они ищут какого-то серийного убийцу». «А как бы ты определил это понятие?» «Это совсем другое. Убийство многих людей не то же самое». «Обычно, да», — сказал я. «Но никто не говорит, что нельзя заниматься только одним. Этот парень — их наводчик. Организатор, подстрекатель, идеолог. Человек...» который подготавливает почву, подбирает козлов отпущения, обеспечивает выполнение задачи. Терроризм без какой-либо принадлежности, национальной или религиозной, убийство ради самого убийства. А потом он стоит и наблюдает за теми, кто собирает куски трупов. И ты утверждаешь, что он не из тех, кто мог бы быть и серийным убийцей? Думаю, этот тип и есть их главный убийца. Возможно, это даже сам человек прямоходящий. Уорд, твой аргумент ломаного гроша не стоит. Может быть, но нам нужна помощь. Нина — единственная, к кому можно было бы обратиться. Эти сволочи убили моих родителей. И меня не волнует, что мне придется сказать, чтобы привлечь ее на свою сторону. Бобби посмотрел на меня и, в конце концов, кивнул. Звони. — Звони.